Сложные равенства «А» значит «Б». Слова-индикаторы. В речевой конструкции присутствует определяющее для нее слово «значит». Это слово соединяет два события «А» и «Б» и заявляет о их равенстве. Примеры. «Вы не смотрите на меня, когда я говорю, значит вы меня не слушаете. Ты больше не даришь мне цветы, значит ты меня разлюбил». Она случайно задела меня плечом, когда проходила, значит она со мною заигрывает. Этот холодильник отечественный, значит, он не очень хороший. Это итальянская вещь, значит, она качественная. Значение этих слов в карте. Если вы слышите речевую конструкцию со словом «значит», то можете предположить, что два события в карте говорящего человека считаются равными. Например, «не смотришь» равно «не уважаешь». Давайте возьмем пример все с теми же цветными кубиками из предыдущего раздела, ведь о них также можно сказать «кубик белый, значит он зеленый». Какова конструкция предложения в этом случае? «Кубик белый равно событие А плюс значит плюс кубик зеленый равно событие Б». Чем же это предложение отличается по структуре от второго предложения? «Это итальянская вещь, событие А плюс значит плюс она качественная равно событие Б». Оказывается, по конструкции эти два предложения ничем не отличаются друг от друга, но при этом первое предложение воспринимается как бред, а второе похоже на реальность. Что же можно назвать правдой в этих ситуациях? Как и в предыдущем случае, правдой, истиной или фактом является только первая часть предложения. «Ты не смотришь на меня, когда я говорю». «Ты больше не даришь мне цветы». «Она случайно задела меня плечом». «Этот холодильник отечественный». И это итальянская вещь. Все вторые части предложения – это придуманные объяснения данным фактам. И как придумывались эти объяснения, на каком основании и по каким критериям делались выводы, один бог знает. Жаль, что иногда люди начинают искренне верить в те идеи, которые некорректно создали сами. Что делать? Для того, чтобы эффективно разрушить связку А значит Б, необходимо подвергнуть ее сомнению. Вариант первый. Один из самых лучших вопросов – это вопрос «А может ли это означать что-либо другое?». Этими вопросами вы даете человеку возможность найти еще несколько объяснений факту и тем самым разрушить первоначальную жесткую связь. Ведь если у факта есть еще несколько объяснений, то первоначальное объяснение уже не является главным и единственным. Вариант второй. Можно задать вопрос, в котором меняются местами персонажи события. Говорящий как бы оказывается в шкуре обвиняемого. Проверяется обратная версия, меняется референт. Вопросы могут быть, например, такими. «А если бы ты не смотрел на меня, значит, ты бы меня тоже не слушал? Если вещь качественная, значит, она обязательно итальянская? А если ты больше не будешь подавать мне кофе в постель, из этого я тоже должна сделать вывод, что ты меня разлюбил?» Часто примерка наоборот хорошо отрезвляет говорящего и разрушает связку А значит Б. Конечно, этими десятью вариантами ситуации список не исчерпывается. Существуют и другие варианты использования моделей точности. Но я ограничусь только этими десятью. Ведь если понять принцип уточнения, то можно сориентироваться и выйти победителем в любой ситуации.